Жили-были старик со старухой. У них не было ни детей, ни внучат. Вот вышли они из ворота в праздник, посмотреть на чужих ребят, как они из снегу комочки катают, снежки играют. Старик поднял комочек, да и говорит, а что, старуха, бы у нас с тобой была дочка.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 Ветошкой и поставил на окошко. зашло солнышко, Пригрело горшочек, И снег стал таять. Вот и слышат старики, Пищит что-то в горшочке под ветошкой. Они как окну, глядь, А в горшочке лежит девочка, Беленькая, как снежок, И кругленькая, как комок, И говорит им, Я, девочка-снегурочка, из вешнего снегу скатана, вешним солнышком пригрета и нарумянина. Вот старики обрадовались, вынули ее. Да ну, старюха, скорее шить да кроить, а старик, завернув снегурочку в полотенчика, стал ее нянчить и пестовать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 Прикинулась больной, ну и жучку умаливать, тоненьким голосом упрашивать. Жученька, жученька, жученька, жучок, беленькие ножки, шелковый хвостик, пустив хлевушек, погреться. Ну, жучка весь день, за стариком в лесу, пробегавши, не знала, что старуха птицу в хлеб загнала, сжалилась над больной лесой и пустила ее туда. Алиска двух кур задушила, да домой утащила, как узнал про это старик, так жучку прибил и со двора согнал. Иди, говорит, иди куда хочешь, а мне ты в сторожа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 Хуже того заплуталась, вот и влезла на дерево и кричит «Ау! Ау! Ау!» Идет медведь, хворост трещит, кусты гнутся. «О чем девица? О чем девица? О чем красная?» «Да, ау! Ау!»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 Я девочка-снегурочка, из вешнего снегу скатана, вешним солнышком подрумянина. Выпросили меня подружки у дедушки, у бабушки в лес по ягоды, а в лес завели да и покинули. <связь> слезай, слезай, слезай, говорит волк. Я доведу тебя до дому. Нет, нет, волк, я не пойду с тобой. Я боюсь тебя, ты съешь меня. Волк ушел. Идет лиса Патрикеевна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 С дерева ее сманивать. А девочка все не идет и не идет. Ау, залаяла собака в лесу, а девочка-снегурочка закричала. Ау, ау, жученька, жученька, ау, милая, я здесь, девочка-снегурочка из вешнего леса скатана, вешним солнышком подрумянина, выбросили меня подруженьки у дедушки, у бабушки в лес по ягодке. В лес завели да и покинули. Хотел меня медведь унести, я не пошла с ним, хотел волку вести. я отказала ему, Хотел леса сманить, я в обман не далась. А с тобой, жучка, пойду!» Вот как услыхала Лиса собачий лай, Так и махнула пушником своим, И была такова. Снегурочка Слезла с дерева, Жучка подбежала, ее облобызала, Всю личико облизала И повела домой. Стоит Медведь за пнем, Волк на прогалине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 Пи, наша снегурочка, сдобная, как урочка, из вешнего снегу скатана, вешним солнышком пригретая. Мы тебя станем поить, мы тебя станем кормить, в цвет наплатиться, царядить, уму разуму учить. Жучку простили, молоком напоили, приняли в милость, на старое место приставили, стеречь двор заставили.